Глава 4. Я устало сел в кресло и помассировал переносицу. Выглянул в окно, за которым опустились сумерки, и пробормотал. Ну и денек. За сегодня я выступил с речью перед миллионами зрителей и получил награду от рук представителя совета. После этого наблюдал за морской баталией, а затем вмешался в нее, воскресил троих человек и наслал на флот противника запретное заклинание. «Москиты продолжают размножаться и убивать зомби. Адмирал спустился на «Мираж», — сообщила Мия. Она держала меня в курсе того, что происходит. Я негромко рассмеялся и проверил свое ядро. 47%. семь процентов». Оно только сегодня переступило на следующую ступень, но уже почти достигло половины от максимального размера. Когда Мия увидела мою довольную улыбку, она спросила ⁇ Ты ведь знал, что адмирал за тобой наблюдает? ⁇ Только после возвращения Мия поняла, что пока мы были на море, заполняемость моего второго сегмента немного ускорилась, а значит и энергия топофиоза короля поступала больше. Да. Я кивнул, сразу это понял, поэтому решил воспользоваться моментом. «Какой ты все-таки хитрый!» — проворчала Мия. Она была раздосадована, что не сразу поняла мой замысел. «Такой аномальный скачок роста моего ядра обусловлен тем, что произошло на «Мираже». Изначально я планировал использовать Камень Вечного Пламени и создать мощнейшее разрушительное заклинание, которое бы спалило три-четыре десятка кораблей вместе с одним или даже двумя зомби-магами ранга Архимаг. Это бы не изменило ситуацию кардинально, но помогло бы человеческому флоту реорганизоваться. Воскрешенная княгиня и старый князь смогли бы воспользоваться моментом и получить преимущество в морской битве. Но ощутив на себе внимание старого князя, я решил рискнуть. Адмирал — один из десяти сильнейших людей страны. Его ядро достигло возможного пика четырнадцатого ранга. Эмоции такого человека, направленные на меня, станут самым эффективным катализатором для роста ядра. Поэтому я решил использовать оскверняющий круг. Это сработало. Когда тела умерших начали превращаться в высушенные мумии, в меня хлынул мощнейший поток энергии, основанный на эмоции гнева. Адмирала возмутили мои действия. Позже, когда появились трупные москиты и начали свое пиршество, в меня вновь хлынул мощнейший поток энергии. На этот раз источником являлись изумление и страх. Даже старого князя проняли существа, порожденные моим заклинанием. «Москиты уничтожили уже больше пятидесяти экипажей», — довольно сказала Мия. «Они даже убили несколько зомби-мага у силой магистра. Тела таких зомби раздулись, как бочки. А потом из них вылетели сотни других москитов. Но мертвые гранд-маги и архимаги уже начали их уничтожать». «Думаю, еще кораблей двадцать они опустошат», — кивнул я. Конечно, я не надеялся, что москиты смогут полностью истребить флот. Зомби-маги с силой Гранд-мага легко с ними справятся, единственная сложность состоит в их поимке. Но, скорее всего, зомби-маги начнут уничтожать мертвяков, в которых москиты уже отложили яйца. Только таким жестоким способом можно быстро и эффективно избавиться от этой проблемы. «Адмирал помолодел», — удивилась Мия смотри, я тебе включила трансляцию. Я надел наушники, взял планшет и разблокировал его. На экране появилась фигура старого князя. Только на вид ему было лет сорок. Он завис в воздухе, обдуваемый ветром. А небеса грохотали так громко, словно хотели заполонить своим шумом все море. Старый князь протянул руку и указал пальцем на облака над мертвым флотом. Мия переключила ракурс, показав происходящее с другой камеры. Я увидел, как гигантское черное облако вдруг заолело. Из него хлынул кровавый ливень. Темно-зеленый туман, который закрывал небо, был разорван в клочья алыми каплями. А затем ливень обрушился на мертвый флот. Каждая капля имела силу артефактной пули. От костяных судов во все стороны брызнули щепки. Зомби-маги начали падать один за другим. Всего за несколько секунд старый князь разрушил около четырех десятков кораблей. Картинка приблизилась. Вдали, прямо в небе, появился гигантский сгусток темно-зеленого тумана, из которого проступили очертания зомби-мага. Он был похож на мертвяка, увиденного мною в древней библиотеке, в таких же черных доспехах и с красными глазами. Только на руках не было защиты, они были по локоть обнажены и выглядели крайне мерзко. Плоть изгнила и стала зеленой, и у ней копошилось что-то живое, местами проступали кости. Когда появился этот зомби-маг, старый князь вдруг хлопнул в ладони. Алое облако в небе сильно задрожало и разделилось на сотни небольших облачков, среди которых одно заметно выделялось. Оно было больше, плотнее и темнее остальных. «Я подняла в небо несколько дронов», — быстро сказала Мия. «Уже не могу заставлять камеры работать, внутри них все перегорело». Остальные камеры сразу отключились, когда старый князь появился. Я кивнул. На секунду экран планшета окрасился в черный, а затем изображение вернулось, показав удивительную картину. Более массивное и темное облако стало центром, вокруг которого крутились облака поменьше. Сразу вспомнился Сатурн с его кольцами. Скорее всего, старый князь взял его в качестве основы своей ультимативной чары. По-другому настолько мощное образование не назвать. В следующую секунду адмирал сам подтвердил мои предположения. Его голос прогремел в небесах. Падение кровавого Сатурна. Кольца закрутились быстрее, под планетой образовался вихрь. Противник старого князя решил сбежать зомби макакутал окутал себя сферой темно-зеленого тумана и полетел прочь, но не смог далеко уйти. Его скорость все замедлялась. Кровавый Сатурн начал медленно падать, ему навстречу устремились обломки кораблей и трупы зомби. «Вот это гравитация!» — пробормотал я. Кольца Сатурна вдруг резко расширились и прошли сквозь сферу темно-зеленого тумана, разделив ее пополам. Туман распался и показал зомби-мага, у которого обе ноги до колен были уничтожены. Он снова попытался сбежать, но кольца вновь резко расширились. При этом было видно, что тело зомби-мага буквально притягивалось к ним. На этот раз он лишился левой руки. Его скорость сильно замедлилась, он уже не так уверенно держался на лету. Планета опустилась уже довольно низко, корабли-зомби начали подниматься в воздух. Кольца расширились в третий раз, и зомби-маг уже не успел ничего сделать, его тело разделило пополам. А затем обе половины были притянуты валую планету и исчезли в ней. Таким жалким способом пало существо, обладающее силой гранд-мага. Гигантская планета рухнула в море, уничтожив более 70 кораблей мертвого флота. Она находилась в самом тылу, поэтому потерь было не так много, как ожидалось. «Сейчас рванет», — с предвкушением сказала Мия. Уверен, что все свидетели падения Алого Сатурна думали так же. Что сейчас планета взорвется и уничтожит остатки флота. Но этого не случилось. Алая планета вдруг растворилась в море, из-за чего вода стала алой. Вдали раздался взрыв. Мия направила туда дрон, и я увидел, как из воды вырывается старуха, одетая в черное. За ее тело цеплялись алые щупальца, но они быстро испарились от магии старухи. София Кавка, жнец душ. — сказала Мия. — Старый князь с самого начала выбрал ее своей целью. Но старуха что-то почувствовала, поэтому так далеко ушла от флота, иначе ей бы точно пришел конец. Я кивнул. Старуха устремилась прочь и растворилась в пространстве исчезную вызведу. Очевидно, она решила покинуть поле боя. Картинка резко сменилась, показав адмирала, стоящего на носу пучины. Тот зачем-то аккуратно расстегивал свой китель, под которым ничего не оказалось. Старый князь вдруг вонзил свою руку в грудь и медленно вытащил бьющееся сердце. Вместе удара осталась дыра размером с кулак. Изо рта адмирала полилась кровь. Он сильно побледнел и хрипло произнес. — Кровная месть! Его голос распространился по пространству, все, кто участвовал в морском сражении, его услышали. После декларации чары старый князь вонзил пальцы в свое сердце. Оно продолжало биться, выплескивая из ран кровь. Раздался пронзительный визг, от которого даже мне стало дурно, хотя я слышал его через наушники. Мия переключила картинку и сильно приблизила ее. Я увидел на горизонте черный силуэт старухи, которая дергалась в конвульсиях и громко визжала. Из ее тела вылетали алые нити крови, которые окутывали ее в кокон. Когда нити полностью скрыли тело Софии, они вдруг сжались, а затем громыхнуло. Импульс силы породил морские волны высотой от двадцати до сорока метров. Перед человеческим флотом в небо выстрелила водяная стена, которая встретила одну такую волну. А вот у зомби флота не было защитника. Два гранд-мага погибли, а третьего сдерживал ладыка грозы. Поэтому все корабли были сметены. «Самоподрыв гранд-мага», — сознанием дела сказала Мия. Она показала, как вместе взрыва образовалась гигантская впадина, которая стремительно заполнялась водой. Магия не позволила дыре сразу заполниться, словно что-то удерживало края морского котлована. «Ой!» — пропустила кое-что, — спохватилась Мия. «Сейчас покажу, что случилось во время взрыва». На планшете появилось изображение пучины. Адмирал, стоящий на носу корабля, медленно вернул сердце в грудную клетку и застегнул китель. Затем развернулся и зашагал в рубку. Пучина полетела в сторону берега. Он уже умер, сказала Мия. Твоя мама и княгиня сейчас с ним. Я кивнул. Неудивительно, цена за такую магию не может быть маленькой. Мия снова показала заполняющийся котлован на месте смерти Софии. Теперь эта зона станет запретной, сказала она. Тут будут аномалии, живые существа не смогут жить в этом месте. Если зомби смогут захватить эту зону, то у них есть шанс превратить ее в мертвые лоды. Давай сделаем видеоролик, задумчиво предложил я. Поможем старику. Он явно специально не стал умирать у всех на виду, а вернулся в руку, чтобы никто не знал о его положении. Вдруг он не умер, а сильно ранен. «Давай», — согласилась Мия. «Ролик, как Гранд-Маг-Урангель в одиночку уничтожил двух мертвых гранд и разнес флот противника. Будет эпично». «На каком канале выложим?» «Организация «Вирус» уже показала всей стране, что она лучшая в технологиях», — ответил я. «Поэтому выложим на аккаунте профессора. Но сперва попросим разрешения у княгини от имени профессора. Вряд ли она откажет». Таким образом, мы, в Рангеле покажут всем свою силу, и я получу эмоции, хоть и немного. Старый князь тоже добьется своей цели и заставит всех сомневаться в его смерти. — Да, хороший план, — кивнула Мия. Я быстро перекусил тем, что нашел на кухне, и следующие двадцать минут мы занимались монтажом. Затем я записал короткий ролик от имени профессора, где представился и сказал, что запись сражения старого князя была снята вирусом. Мия наложила это начало на смонтированный ролик и отправила его княгине. Думаю, она оценит мой жест. Я мог легко выложить ролик, ничего у нее не спрашивая. Попросил разрешения, я выразил свое уважение. Все, устало сказал я. Какой же длинный день. Надо спать. Как только голова коснулась подушки, я сразу отрубился и проспал до полудня, пропустив первые две лекции. После пробуждения я не спешил вставать. Лежал, смотрел в потолок и наслаждался умиротворенным состоянием. Затем проверил свое ядро. Оно уже достигло 53%, и рост не останавливался, хоть и замедлился. Люди продолжали обсуждать молодого гениального артефактора, который помог армии уничтожить два критически опасных нарыва. Через несколько минут из стены выбежала Мия. Она запрыгнула на стол и легла, прикрыл глаза. Я полежал еще несколько минут и неохотно сел. Посмотрел на Мию и спросил, «Случилось что-нибудь важное за ночь?» Княгиня ответила согласием. Мия открыла глаза. Она не против, если ты опубликуешь видео. Только попросила отправить ей запись без вставки профессора. Она хочет выложить ее на главной странице кланового сайта. Ну и хорошо. Я поднялся и начал разминаться. Тогда можешь выкладывать ролик. Сейчас нет смысла тянуть. Хорошо. Готово. Отправлю княгине ролик без твоей вставки. «Да». Мия потянулась и продолжила. «Серые зоны в пригородах Волгограда и Нижнеграда полностью зачищены. Лимон воскресил семнадцать человек. Он теперь герой среди военных. Но Сара пока не выложила интервью. Поэтому его популярность сильно уступает твоей». Мия подмигнула мне. «Ты стал местной звездой. Можешь смело давать концерт, и все залы будут полными». Я хмыкнул, не прерывая разминку. Победу Архангельского флота и закрытие двух серых зон тоже активно обсуждают. Событий много, и они все очень важные. Люди полночи и все утро обсуждают их в сети, по телевидению, только об этом и говорят. О победах на фронте, о гранд в врангеле о тебе. «Со всеми важными событиями я так или иначе связан», — довольно заметил я. «Ага», — меня ненадолго задумалось. «Вчера я не стала тебя отвлекать по мелочам, ты был сильно занят». Белые медведи и ночные волки успешно защитили клан Грейк. Они объединились, поймали отряд Мартина Кнорры и сильно потрепали его. Трое человек погибли, семеро получили серьезные раны. Самого Мартина избили и сломали ему руки и ноги. Ты в то время как раз по телевидению выступал и рассказывал, какой ты благородный и хороший. Мия хихикнула. Я тоже улыбнулся. Забавно вышло. Отряд «Синие ящеры» тоже выполнил свою работу. Все в предоставленном списке получили ранения. Отца, двух дядей и трех старших двоюродных братьев Леона избили. Я отправила всем наемникам вторую часть суммы. — Спасибо. — кивнул я. Сам Леон, кстати, сейчас очень зол. Он догадался, что за всем стоишь ты, но ничего не может поделать. Недавно звонил Маше Маяковской, ругался с ней. Я поморщился, припоминая, на какую дату была назначена дуэль. Из-за плотности последних событий возникло ощущение, что Леон вызвал меня на дуэль как минимум месяц назад. — Завтра дуэль, — пробормотал я. — Надо будет сегодня выделить время на подготовку. — Тебе нужно с мечом потренироваться, — заметила Мия. — Ты же будешь использовать невидимый клинок? — Да. Когда я сделал старому князю самообучающиеся шахматы, в награду он позволил мне выбрать одно оружие из его сокровищницы. Я выбрал невидимый клинок, артефакт ранга магистр. Но из-за ненадобности я никогда не использовал его и даже не тренировался особо. — С моим ядром девятой ступени я смогу в полной мере использовать невидимый клинок, — задумчиво сказал я. — Когда думаешь официально стать магистром? — спросила Мия. — Пока не знаю, но торопиться точно не стоит. Закончив с разминкой, я сходил у душ и начал одеваться на поздний завтрак. «Вчера и сегодня Ангелика писала. Волновалась», — вспомнила Мия. Чтобы она ничего не заподозрила, я иногда отвечала ей «Спасибо». Я поморщился. Не привык пока к охране. «Итина тебе писала», — продолжила Мия. «Сказала, чтобы ты зашел сегодня. Это касается твоих артефактов». «Понял. Спасибо». Я отправил сообщение Ангелике, что собираюсь на поздний завтрак. Надо было раньше предупредить. Надеюсь, она готова к выходу. Как оказалось, готова. Когда я открыл дверь и вышел, из соседней квартиры появилась Ангелика, одетая в строгий костюм. Мы поприветствовали друг друга и начали ждать у дверей второго магистра Сергея Лупина. Тот появился только спустя пять минут с опухшим и сонным лицом. «Прошу прощения», — пробормотал он, вставая рядом с Ангеликой. Та и бровью не повела. Я тоже не стал ничего говорить. Втроем мы покинули общежитие. Я решил не лениться и пройти через половину академиума, чтобы поесть в студенческой кафешке. А то тут одни преподаватели, их ассистенты и другие работники. Я и раньше чувствовал на себе взгляды, когда стало известно о моем ранге грандмастера и статусе барона, но то внимание ни в какое сравнение не идет с нынешним. Все, от обычных дворников до уважаемых профессоров, задерживали на мне взгляд. Не говоря уже о студентах, многие кивали или даже кланялись. кто-то подходил и лично благодарил, Несколько девушек дали мне свой номер, одна даже поцеловала в щеку. В Волгоградском штабе служил ее старший брат. В общем, небольшой путь до кафешки прошел весьма насыщенно. Но я благополучно добрался до нее и сел за свободное место. Магистры устроились за соседним столиком. Дверь открылась, вошел злой Леон. Он нашел меня глазами, подошел и зло рявкнул. «Ты! Как посмел ты!» Ангелика и Сергей поднялись и встали рядом. От обоих магистров начала исходить страшная аура, которая заставила Леона отступить на пару шагов. «Артур, Грейк, ты бесчестный ублюдок!» громко заявил Леон, привлекая всеобщее внимание. «Ты натравил наемников на мой дом!» Мой отец, мои дяди, мои братья и другие родственники оказались избиты. Магазины моей семьи разграблены. Директора и менеджеры семейной корпорации выведены из строя. И все из-за чего? Всего лишь из-за того, что я вызвал тебя на дуэль? Артур Грег, ты поступил как подлый трус и подлец. Леон зло дышал, не сводя с меня ненавистного взгляда. А что? Неплохой ход, заметила Мия. Все доказательства моих слов выложены на клановом сайте. Каждый может их посмотреть, продолжил разоряться Леон. Он увидел, как пара студентов его снимают, и повернулся к ним. Пока гранд-мастера моей семьи сражаются зомби на передовой. Мой клан коварно ударили в спину. Это слишком подло. Слишком грязно. Артур Грейк. «У тебя есть, что ответить?» Леон налитый кровью глазами уставился на меня.